Июль. Не плачь, послушай. Хочешь, расскажу тебе про девочку из золотых шлёпанцев или про два одинаковых дворца? Я рассказывала тебе про одну девочку, которую далеко на юге вырастили волки. Да, это чистая правда. Я не обманываю. Её нашли, когда она уже стала взрослой, и представляешь, не умела говорить на человеческом языке. Потом она вышла замуж, переехала в город У неё появилась семья, но до конца жизни она ела только сырое мясо. Я видела передачу по телевизору про неё. Она дожила до 100 лет. Не плачь. Соня, посмотри на меня. Какую историю тебе рассказать, чтобы ты снова уснула? Хочешь ту про посёлок, который смыло волной? Хочешь? Рассказать ещё разок? Сама расскажешь или я? Хорошо. Слушай. Волной унесло всё: людей, дома, машины, со сброво прямиком в море. Если бы не вода, жители посёлка бы поранились, но вода обступила их со всех сторон, и все остались целыми и невредимыми. Они были заперты в своих домах, как пузырьки воздуха в льдинах. Люди оказались внутри волны и задержали дыхание. Глаза не закрывали, а руки и ноги развели в стороны. Ну-ка, надуй щёки. Отлично. Вот такие были жители посёлка под водой. Их отнесло на 500 км от обрыва, где раньше стоял их посёлок. Куда ни посмотри, везде синяя вода. Всего минуту назад волна подхватила посёлок, а до Аляски уже рукой подать. Волна замедлилась, замерла, а потом рухнула вниз. Сначала люди не могли пошевелиться. А теперь стали свободны. Да, они посреди океана, но они могут плыть. И люди поплыли, кашляя и борясь со стихией. Все тяжёлые предметы дома, заборы, деревья пошли ко дну. Все лёгкие плавали на поверхности: продукты, игрушки, пульты, что ещё? Подушки, одеяла, книги. Люди не верили своим глазам. Даже детские колыбельки с младенцами качались на волнах. Первый день и ночь односельчане просто объединялись. Те, кто послабее, старики и дети, выкрикивали направление и били по воде. Те, кто посильнее, плавали за их вещами. Это моя шляпа, моя любимая шляпа или не забудьте мою хоккейную клюшку или точно «Вон два пакета апельсинового сока, справа!» Все были добры друг к другу. Никто не страдал. «Нет, Соня, так никто не делал. В океане так не бывает!» Люди заботились друг о друге. Сдвигали матрасы, чтобы кто-то отдохнул. Нашли даже какие-то удочки. Стояло лето, солнечное и тёплое. Вода была не холодная, идеальной температуры. Длеко от берега океан такой чистый, что жители того посёлка видели, как под ними плавают киты. Слышишь? Помолчи секундочку. Нет. Ты тоже это слышишь. Тебе удобно? Тогда замри. Просто замри на минуту. Это не он. Не похоже на него, правда? Неужели он так рано вернулся? Нет. Прости меня. Тс. Прости, это не он. Послушай. И не она, точно не она. Звук снизу. Я не полежу тихо, пока она не постучит в ответ. Замри. Иди ко мне. Пожалуйста, иди сюда. Да, знаю, сейчас стучала она. Не понимаю, почему она так колотит. Это не к нам, не в нашу стену. Только не плачь. Давай заберёмся под кровать. Она кричит просто так. Давай заберёмся под кровать и будем слушать. Ц. Вот так. Да, темно. Ты молодец, Сонечка. Слышала? Она кричит и стучит. Но есть ещё какой-то звук снизу, как будто там люди, много людей. Нет, вряд ли это грабители. Может, он привёл. Прошу тебя, полежи тихонечко. Ноги из-под кровати не торчат? Я с тобой, не бойся. Ей достанется, как всегда, но нам он ничего не сделает. Это не мышь умим. Подвинси поближе. Дальше буду рассказывать шёпотом, а ты слушай и больше ни на что внимание не обращай. Так вот, там в океане вода тёплая, плавают киты и дельфины, и даже дружелюбные осьминоги. Люди всё ждали и ждали, пока кто-нибудь за ними приплывёт. И тут один говорит: "Пора плыть дальше". Но всем страшно. Правда же? Ещё как страшно. даже страшнее, чем когда они впервые увидели ту волну. Другой отвечает первому: "А как же наши подушки, продукты и игрушки?" А третий говорит: "Вдруг плыть дальше опасно". Но люди решили рискнуть. Не будут же они целую вечность ждать в воде. Она скоро замолчит, просто кричит, как всегда, но сейчас замолчит. Возьми меня за руку. Я знаю, я тоже их слышу. Постарайся не бояться. Мне продолжать рассказ? Если дверь откроют, мы с тобой не будем бояться. Неважно, кто там грабители, другие люди или его друзья. Мы будем сильными. Договорились? Помнишь, чем закончилась история про посёлок? Что сказали жители? Помощи ждать ниоткуда, но они могут помочь друг другу сами. Ну и пусть их дома смыло, а вокруг куда ни посмотри вода. Значит, надо плыть до земли. Мы справимся, сказали они. Будем помогать друг другу. Ты запомнила? Мы есть друг у друга. Неважно, кто откроет дверь. Не забывай, нас ждёт мама, она нас любит. Когда они уйдут, мы постучим Лиле, она ответит. Она там, за стенкой. Да, я с тобой. Я никуда не уйду, обещаю. Я буду рядом. Мы есть друг у друга. Мы не одни.